Лекция 2. Последствия расселения восточных славян Ближайшим результатом расселения восточных славян был распад их былого племенного единства. В области истории языка по замечанию Алексея Александровича кавычки открываются «расселение на обширной территории» особенно в примитивных бытовых условиях, когда невозможно сколько-нибудь тесное общение между группами населения, разбросанными на широких пространствах, ведет неминуемо к разрушению единства в языковой жизни раздробившегося племени и создает несколько новых жизней на месте прежней, отошедшей в историю. Единство между древлянными и славянами, угличими и вятичими, существовало уже только в прошедшем. Конец цитаты. На диалектическом расхождении говоров отражается общая разрозненность племенной жизни. Кавычки открываются. Имя хубо-мя обычаи свои и закон, отец своих и предания, каждый свой нрав». Конец цитаты. Мы, конечно, не знаем наречий и говоров древнерусских племен, но сравнительное изучение позднейших наречий великорусского, украинского и белорусского показывает, что в составе их особенностей есть ряд таких, которые характеризуют говоры, вошедшие в состав этих крупных групп наречий, при том так, что есть черты общие у украинской речи с южновеликорусскими говорами, в отличие от северно-великорусских, или одинаково характерные для украинских и белорусских говоров. С другой стороны, при ряде типичных общих черт, Говоры, вошедшие в состав каждой из трех крупных групп наречий, отличаются столь существенными особенностями друг от друга, как, например, оконья и аконья в Великороссии и тому подобное. Словом, наряду с отличиями, которые и создают представление вполне определенное и устойчивое о языках или наречиях, великорусском, украинском и белорусском, вскрывается ряд иных, которые, так сказать, спутывают классификацию русских говоров по этим трем группам. Эти черты русской диалектологии могут быть только наследием предыдущей эпохи, иного, чем современное диалектическое расчленение восточных славян, которая затем при новых передвижениях племен было сбито, смешано и привело, поскольку древние черты сохранились в связи с дальнейшим языковым развитием, к той пестрой диалектической картине, в которой исследователь выделяет отдельные черты более древней диалектологии, чем современная. Отдел о древнерусских наречиях пожалуй, наиболее оригинальная часть нового труда Алексея Александровича Шахматова. Выделив ряд черт, которые приходится отнести за счет диалектов внутри общерусского языка до исторических времен, Шахматов группирует свои наблюдения в указанном направлении так, что получается некоторая характеристика южнорусского, восточнорусского и северно русского наречий, не совпадающие с позднейшими особенностями малорусского, белорусского и великорусского языков разрозненность племенного быта шла однако и глубже особе жили отдельные племена южно и северно русские это суждение древнего и Киевского летописца подтверждается данными русской археологии. Попытка Александра Андреевича Спицына охарактеризовать расселение древнерусских племен по археологическим данным выясняет во всяком случае значительную пестроту в погребальных обрядах и в материальной культуре, как она сложилась в древностях восточных славян. С IX-X веков по определению Александра Андреевича Спицына. Примечание. Спицын А.А. Расселение древнерусских племен по археологическим данным. Журнал Министерства народного просвещения. 1899 год. Номер 8. Конец примечания. Что до попытки определить по сходству основные группы, племенные, то спицын приходит к характеристике трех групп. Первое. Юго-западный. Волыняне, поляне, древляне, дряговичи, причем и вещи северянских курганов, ближе всего напоминают предметы курганных насыпей юго-западной группы. Второе. Северный. Новгородцев и Кривичей, Псковских, Полоцких и Смоленских. И третий Восточный. В которой характерных черт и определенности не получается, так как Спицын пытается ее сложить из Радимичи, Вятичи и тех же Северян археологу приходится оперировать с данными курганных древностей, которые он сам относит к XI веку, когда уже значительно осложнились взаимоотношения племен и их культур, все крепнущим влиянием Киевского центра, да и племенными передвижениями, именно в восточной группе Вятичи. Все эти вопросы до крайности осложняются вопросом о том значении, какое следует приписывать летописной этнографической карте восточного славянства. И лингвисты, и археологи прикидывают к ней свои наблюдения и систематизируют их как комментарий к Несторовой географии. Александр Андреевич Спицын, кроме того, исходит из представления об этих племенах как астерии этнографических единицах. Говорит по их поводу о единстве по крови, как исконном понятии для классификации древних племен. Однако он справедливо замечает, кавычки открываются, достойное удивление по ширине и определенности картины расселения древнерусских племен, нарисованная Нестором, Имеет, однако, существенный недостаток – совершенное отсутствие исторической перспективы. Наш летописец не знает, в какой постепенности заселяли эти племена страну, не отмечает, как они группируются по этнографической близости, какие из них наиболее сильны и какие слабы. Конец цитаты. Летопись дает простое перечисление племенных названий по местностям, как они установились в практическом употреблении у киевлян XI века. Читателю статьи Спицына остается неясным, почему иначе и не могло быть. Ведь эти племена, во всяком случае, не что-нибудь глубоко исконное в смысле этнографических единиц, и их сродства по крови, а продукт расселения восточнославянских племен, едва ли уже выделившихся друг от друга в эпоху общерусскую, в эпоху общеславянского единства. Конечно, и в ту пору относительного единства восточнославянской племенной жизни существовали племенные подразделения и диалектические отличия отдельных частей восточного славянства. Но ничто не дает нам основания утверждать, что эти древнейшие черты племенной дифференциации совпадали не то что с позднейшими отличиями великорусской, малорусской и белорусской народностей, но и с теми, какие сложились в эпоху расселения и в киевский период. Племенная дифференциация, как она слагалась в период IX-XII веков, явилось результатом расселения и тех условий, какие попали части восточно-русского племени, разошедшиеся вширь и вдаль по территории Восточной Европы. Заслуживает пристальное внимание та критика вопроса о древнерусских племенах, какую находим в лекциях по исторической географии Сергея Михайловича Середонина примечание Середонин, С.М. Историческая география Лекции, читанные профессором С.М. Середонином в Петроградском археологическом институте Петроград, 1916 год Конец примечания Середонин настаивает на том, что кавычки открываются некоторые так называемые племена в действительности обнимали лишь население известной местности, а вовсе не составляли союзов родственных. Конец цитаты. То есть кровных этнических групп. Наиболее южные племена Улучи и Тиверцев Середунин отказывается признать двумя различными племенами. Имя «Улучи» засвидетельствовано и Константином Багринародным. «Улкини» Имя это разночитается. «Угличи», «Улучичи», «Улицы», «Ульцы», «Лучичи». Выступают они в летописи вместе с тиверцами до неразличимости. Кавычки открываются. Улучи и киверцы сидяху по Днестру при сидяху к Дунаеве бе множество их сидяху по Днестру у Ледоморя. Конец цитаты. Олег кавычки открываются. С уличи и киверцы име шерять. Конец цитаты. А иногда названы либо те, либо другие, словно оба имени заменяют друг друга или одну покрывает другое. Свинель покорил уличий Игорю подвластный Тиверцы. Имя Тиверцев поясняется словами, и же суть толковины значение которых тоже не ясно. Середонин заключает, что всего скорее уличи – общее наименование племени, а киверцы – частное, точнее обозначающее уличи, которые жили по Днестру, Терасу или Тире. Обычно полагают, что оба имени топографические. Побережье между устьями Днестра и Днепра называлось у славян угол, Откуда греческое название этой местности и название Угличей? Тиверцы от реки Тиры. Славянское население этого юга, откинутое на заре русской истории назад к юго-востоку, оставило надолго следы своих поселений – Оли до моря и до Дуная, с которыми мы еще не раз встретимся в истории Киевской Руси. Но имена угличи и Киверцев так быстро потеряли реальное значение, хотя и бемножество их, что книжник-летописец с начала XII века не имел о них отчетливой традиции. Рано исчезает и племенное имя Дулебов, может быть, поглощенное политическим именем Волынян, Топографический характер носит имя Полян. Книжник летописец, первый исследователь русской древности, полагал, что "славине, пришедшейся доша под Днепру и нарекшейся Поляния, заняв полесьяху". Конец цитаты. Однако центр их Киев а вокруг киева было не поле аяше лес и бор велик поляне сосредоточены на горах киевских на высоком и лесистом берегу днепра середунин полагает что название полян они получили позднее когда выступили к югу от киева в десятом 11 веках Это заключение кажется малоубедительным. В X веке берет вверх имя Русь, затем Кияни, и Середонин, кажется, напрасно не хочет признать имя полян более древним, а тот топографический парадокс, который он справедливо подчеркивает, результатом сдвига полян к северу из занятого ими с опорой тыла на Киев более южного поля, сдвига, вызванного, вероятно, теми же причинами, что и сдвиг к северо-западу Угличи и теверцев то есть напором Угров, а затем Печенегов. Однако замечание Середунина, что мы не имеем никаких данных, указывающих на существование особого полянского племени, что это не этнографическое, а местное название, Тем более заслуживает внимания, что, насколько знаю, и археологии не удалось при всем желании определить какой-либо тип полярских погребений. Топографический характер носит и имя древлян. Заняя Седоша в лесах По данным археологии, одна культура курганов объединяет полян, древлян, волынян. Но с других точек зрения, древляне выступают довольно обособленно, однако едва ли это обособленность этнографическая, племенная. Середонин очень метко замечает, что такое название возникло в противоположность полю, и антитеза древляне, поляне, ярко отразила раздел населения на две долго боровшиеся группы. Очень возможно, что начало этой борьбы обусловлено упомянутым движением полян к северу. Летописец сохранил предание, что когда-то в старину, вскоре по основании Киева, легендарным эпиномом его Кием, были обидимы поляне древлянами. Примучивали древлян и Олег, и Игорь, и Ольга, Причем древляне выступают организованной силой со своими князьями не то славянского, не то варяжского происхождения. Тут, видимо, несомненно племенная организация, но политического и местного характера, а не на этнографической, сколько-нибудь ясно выраженной основе. Хорватов, поминаемых летописью в числе восточнославянских племен, середунин выкидывает со счета, предполагая, что тут лишь отголоски времени, когда, быть может, западнославянская колонизация заходила на восток от Карпат, так что лишь местность сохранила имя народа некогда в ней жившего, а занята она угличими тиверцами, быть может, и древлянской колонизацией, вызванной напором на древлян киевской полянской силы.